Глава 15. Изольда взглянула на Дронгу, посмотрела на автондила и подняла голову. «Да», — сказала она с ударением, — «меня здесь не было. В тот момент, когда они выясняли здесь свои отношения, я была внизу, в комнате мистера Стивена Харта. Вы удовлетворены моим ответом? Или вам нужны подробности?» «Мне нужны подробности», — сказал Дронгу. «И считайте, что вам повезло. Мы пока не вызвали полицию». Начну с того, что все, находившиеся в сауне, обратили внимание на ваше вызывающее поведение, когда вы пересели на верхнюю полку к мистеру Харту, а ваш друг устроился рядом с его женой. — Уже успели доложить, — криво усмехнулся автондил. Конечно. Мир не без добрых людей. Вот мерзавцы. Сами смотрели на нас и завидовали. Каждая женщина мечтала очутиться на месте Изольды, чтобы ее тоже щекотал Стивен Харт. И каждый мужчина наверняка мечтал оказаться рядом с Амандой, чтобы просто посидеть с ней рядом. — Оставим психологию в стороне, — предложил Дронгу. После совместного купания вы поднялись наверх и решили, что ваша подруга пойдет вниз, правильно? — Мы так не решили, — возразил Автандил. — Не делайте из меня подонка. Она сама так решила и пошла вниз к этому стареющему мерзавцу. — Не нужно так говорить о нем. Его убили, — попросила Изольда. — Он до сих пор тебе нравится? — зло поинтересовался Автондил. Дурак! — разозлился она. — Ты ничего не понимаешь. — Что было потом? — спросил Дронгу. Потом я вошла в его комнату и разделась. — Вам описывать все? Или все-таки можно опустить подробности? — разозлился Зольда. — Дешевка, вскипел Автондил. Если вы будете продолжать ругаться, я запру одного из вас в ванной комнате, чтобы не мешал разговаривать с другим, — пригрозил Дронгу. А теперь давайте по порядку. «Физиологические подробности меня не интересуют, все остальные очень даже. Итак, вы спустились вниз и увидели, что они вдвоем, правильно?» «Да, но она была готова уйти, что и сделала, как только я пришла. Мы не сказали друг другу ни слова, лишь улыбнулись, и она сразу ушла, как будто ждала именно меня. Что было потом?» «Мы начали кувыркаться, но неожиданно он посмотрел на часы и сказал, что сейчас придет, оделся и ушел, и осталось его ждать». Долго ждала, минут десять. Потом он вернулся, какой-то недовольный, злой. Сказал, чтобы я одевалась и уходила. Между нами так ничего и не произошло. Я пошла наверх и увидела, как вниз спускается Аманда. У нее тоже было очень недовольное выражение лица, как будто она выпила уксус. Я поняла, что мой автондил испортил настроение обоим супругам. Когда я пришла сюда, то нарвалась на очередной скандал. В итоге мы оба устали и решили поспать. «А вы нас разбудили. Вот, собственно, и все». «Дешевка!» — повторила Афтандил. «Дурак!» — тоже повторила она. Брек выдохнул Дронго. «Итак, вы больше ничего не знаете. Ничего не слышали, не видели. Даже криков Аманды не услышали, хотя она кричала очень громко. Мы спали!» — упрямо повторил Афтандил. «И ничего не слышали. А теперь я скажу вам, что будет здесь примерно через час или два». Сюда приедет полиция. Они допросят всех по очереди, и все, кто был с вами в сауне, вспомнят, как вы себя вели. Потом кто-то расскажет, как к вам поднимались Аманда и ее супруг, заставит вас рассказать все подробности и придут к выводу, что у господина Нарсея были все основания для убийства Стивена Харта. Передадут ваше дело в первичную инстанцию суда, получат санкцию и посадят вас в тюрьму а потом еще осудят за убийство лет на сто. Вам нравится такая перспектива? — Не нужно меня пугать, — хрипло сказал Автандил. — Я уже пуганный. — Я не пугаю. Просто пытаюсь обрисовать вам ваше положение. Да и госпожа Немченко не сможет ничего доказать. В полиции быстро установят, что вы являетесь дамой из эскорт-услуг. Когда красивые женщины сопровождают богатых бизнесменов в командировке или на отдых, вы понимаете, как они относятся к подобному бизнесу? Доказать, что вы просто ушли оттуда, будет не очень легко. «Презумпция невиновности», — усмехнулся Автандил. «Во всем мире бремя доказательств лежит на правоохранительных органах». «Какое поразительное знание процессуального права!» — восхитился Дронгу. «Если бы к этим знаниям, право, прибавить еще немного морали, вы так орете друг на друга, что я слышу почти все ваши крики, когда нахожусь в соседней комнате. Не говоря уже о том, что вы, господин Нарсье, Уже несколько раз поднимали руку на женщину. Я могу выступить свидетелем на суде. И Зольда торжествующе улыбнулась и посмотрела на Автандила. Тот побледнел, но сумел смолчать. Предположим, что вы действительно спали. Задумчиво произнес Дронгу. Тогда кто и зачем решил пробить голову Стивену Харту? Удар был очень сильным, а в доме в тот момент находилось семеро мужчин, — Кто именно? — вырвалось у Автандила. — Мы с вами, мистер Тадеуш, который работал в гостиной, господин Чистовский, хозяин виллы, и трое гостей, наш проповедник, футболист и господин Деменштейн. — Больше никого? — хрипло уточнил Автондил. Больше никого. — В таком случае это был Деменштейн, — сообщил Автондил. Думаю, что это именно он. — Я могу узнать, на чем именно основаны ваши подозрения? — «Наш большой проект», — объяснил Автандил. Сразу стало понятно, что с футболистом лучше не связываться, он все равно ничего не даст. Деньги должны были дать либо Стивен Харт, либо Лев Давидович. Но здесь я допустил ошибку, рассказал вам обо всем, не заметив, что нас подслушала подошедшая сзади супруга Деменштейна. Она, конечно, ему обо всем тут же рассказала, и он сразу понял, что единственный шанс стать основным спонсором нашего проекта — убрать Стивена Харта. Поэтому Деменштейн и разрешил своей супруге спуститься вниз, чтобы она не была одна. С ней отправили хозяйку дома, которая даже не разделась, сидя в сауне. Но мы все делали вид, что не замечаем этого. Узнав обо всем, что там случилось, Деменштейн понял, что это его единственная возможность убрать Стивена Харта и стать основным спонсором или основным владельцем нашего проекта, называйте как хотите, что он и сделал, даже немного перевыполнив задание. Он убрал Стивена Харта и сделал это таким образом, чтобы подозрение пало на меня. Одним ударом убрал обоих. Теперь вместе с Чистовским он готов финансировать проект. Дронго нахмурился. Автандил не знал, что эксперт услышал разговор между супругами Деменштейна и Чистовского. Снежан Николаевна говорила примерно о том же. Она была убеждена, что из проекта следует выбросить всех остальных участников, чтобы Деменштейн завершил его вместе с Чистовским. «О чем вы задумались?» Насмешливо спросил Автандил. «Понимаете, что я прав, но не сможете ничего доказать?» «Пока пытаюсь размышлять», — ответил Дронгу. «У меня к вам большая просьба. Не выходите из этой комнаты, пока вас не позовут, и закройте лучше дверь изнутри. Извините, что я вас побеспокоил». Он вышел из комнаты и снова спустился на второй этаж, постучал в дверь комнаты, которую занимали супруги Деменштейн. Никто не ответил. Он постучал еще раз, прислушался. Снова тишина. Он повернулся и спустился вниз. В гостиной на диванах сидели две пары — супруги Деменштейн и супруги Чистовские. Дронго вошел в гостиную, когда Снежана Николаевна что-то яростно доказывала всем остальным. Когда он вошел, она смолкла. — Надеюсь, вы не убеждали своих собеседников, что убийцей бедного мистера Стивена Харта был эксперт по вопросам преступности? — усмехнулся Дронго, садясь в кресло. — Убеждала! Зло отрезала Снежанна. «Именно потому, что вы единственный среди нас специалист по мокрым делам. Так, кажется, называют людей, которые умеют убивать». «Так», — согласился он, — «но я убивать не умею. Скорее находить убийц, вот это мое ремесло». «Тогда проявите себя в полном блеске и найдите настоящего убийцу», — предложила она. «Что я и пытаюсь сделать. Где вы были в тот момент, когда услышали крик команды?» «У себя в комнате». Я поднялась наверх и принимала ванну, когда она закричала. — А где был ваш супруг? — Я лежал на кровати и смотрел телевизор, — ответил Лев Давидович. — Не понимаю смысла ваших вопросов. Дело в том, что сегодня утром я случайно задержался в холле дома, рассматривая фарфоровые статуэтки, установленные у входа, и невольно оказался свидетелем разговора между вашей супругой и хозяйкой виллы. Госпожа Алтуфьева всерьез убеждала госпожу Чистовскую, что ее муж... «Связался с двумя прохвостами. Это я и господин Нарсия. Если учесть, что господин Нарсия я в жизни до этого не видел и познакомился лишь вчера вечером, именно здесь, на вилле, то ее предположение о сплоченной группе аферистов, попытавшихся обмануть господина Чистовского, было полностью лишено всяких разумных оснований». Деменштейн взглянул на Чистовского. «Они действительно не были знакомы», — пояснил хозяин дома. «Некрасиво подслушивать», — заметила Снежана. «Некрасиво говорить такие гадости о людях, которых вместе с вами пригласили в гости», — твердо возразил Дронгу. «Однако я не злопамятный. Меня только интересует вопрос, где именно вы были в тот момент, когда закричала Аманда?» «Я уже вам сказала, принимала ванну. Дело в том, что до этого мы столкнулись с вами на лестнице, и вы успели высказать мне кучу разных любезностей. Я могу узнать, где вы были до того, как увидели меня?» Вы ведь не спускались, а поднимались наверх по лестнице. Что из этого? Где вы были? Ударила Стивена Харта по голове и пошла принимать ванну, огрызнула Салтуфьева. Откуда вы знаете, как он погиб? Никто бы не успел вам об этом рассказать, сразу спросил Дронгу. Это я рассказал, вмешался Чистовский. — Понятно-то где вы были? Выходила из дома, подышать свежим воздухом. Вас устраивает такой ответ? — Боюсь, что нет. Куда вы ходили и зачем? — Хотела немного развеяться. Думала сыграть в теннис, но там поднялся такой ветер, что нам не удалось сыграть даже одной партии. Теперь вы удовлетворены? — Поэтому вы надели белый брючный костюм? — А вы хотели, чтобы я в своем возрасте надела короткую юбочку? — Нет. — Тогда у меня другой вопрос. — С кем именно вы хотели играть в теннис? — Ведь в теннис нужно играть вдвоем. — Только не говорите, что вы договаривались с кем-то из охранников. Не скажу. Я собиралась играть с мистером Артуром Бэкманом. Он настоящий спортсмен и джентльмен. Как странно. Этот джентльмен сообщил мне, что собирается играть с одним из охранников. И не назвал вашего имени. Она быстро взглянула на мужа, тот отвел глаза. Снежана Николаевна окончательно вышла из себя. «Вас послали шпионить за нами!» — закричала она. Тогда можете так и сказать. Я не знаю, кто и зачем убил мистера Стивена Харта, но уверяю вас, что у многих людей, которые его близко знали, очень чесались руки, чтобы разбить ему голову, и об этом все знали. Он был человеком глубоко непорядочным и эгоистичным. Можете себе представить, что вчера он хватал за грусть Изольду Немченко, пока ее друг любезничал с его супругой? — Вы незаметно пытаетесь подвести меня к тому, что убийцей мог быть только автондил Нарсия, — сказал Дронгу. Но у меня могут быть и другие версии. Это ваше право. Насчет футболиста я не знаю, что вам сказать. Может, он нарочно решил вас обмануть, чтобы не говорить, с кем именно он отправляется играть в теннис. Во всяком случае, лучше спросите у него. Вы были знакомы с мистером Хартом до сегодняшнего дня? Один или два раза встречались с ним в Лондоне, не более того. — Мне кажется, что вы напрасно ищете убийцу среди наших гостей, — вставила Гражина. Это люди глубоко набожные, порядочные и независимые. Никто из них никогда не решился бы на такое ужасное преступление. Возможно, его совершил кто-нибудь посторонний, сумевший проникнуть в наш дом. Вместо того, чтобы искать этого человека, вы мучаете наших гостей. Здесь никого не было, — возразил Дронгу. Ваши люди все проверили. За домом ведется круглосуточное наблюдение, все подходы просматриваются. — Тогда получается, что убийца в доме? Подвел неутешительный итог Чистовский. «Да», — безжалостно сказал Дронгу — «и он находится именно среди нас». Гражина вздрогнула и обвела, испуганно изумленным взглядом, всех присутствующих. «Я думаю, что нам уже пора вызвать наших охранников», — предложила она, — «и, наконец, позвонить в полицию. Пусть они приедут сюда и найдут убийцу. Мы просто не имеем права сидеть сложа руки».